Борис Лавренев. Срочный фрахт. В Константинополе едва Мэджи Дальтон отдала якорь на середине рейда и спустила с правого борта скрипящий всеми суставами ржавый трап, к нему подвалил каик. Турецкий почтальон, у которого засаленный хвостик фески свисал на горбатый потный нос, поднялся под рожащим ступеньком и подал телеграмму. Капитан Джиббинс сам принял ее на верхней площадке трапа, черкнул расписку, сунул почтальону пиастр и направился в свою каюту. Там он, не торопясь, набил трубку зарядом на викат, разжег, пыхнул несколько раз пряным дымом и разорвал узкую голубую ленточку, склеивающую края бланка. Телеграмма была от хозяина, из Нью-Орлеана. Хозяин извещал, что компания «Лэнсби Лэнсби и сын», которая зафрахтовала Мэджи, настаивает на быстрейшей погрузке в Одессе и немедленном выходе обратно, так как предвидится быстрый спрос на жмыховые удобрения, за которыми и шла Мэджи в далекую Россию. Капитан приподнял плечи, пыхнул особенно густым клубом дыма, перебросил трубку в другой угол рта и выцедил сквозь сжатые губы медленные "Годдем, Черт возьми!». Он вспомнил, что хозяин, пожалев два лишних цента на тонну, набил угольные ямы парохода таким панельным мусором, что при переходе через Атлантику Мэджи едва ползла против волны и ветра и с трудом держала минимальное давление пара при таком положении вещей рассчитывать на скорость не приходилось. Но приказ был получен. Капитан привык исполнять приказы и, позвонив стюарду, увелел позвать старшего механика Охидди. Спустя минуту в каютную дверь просунулась остриженная ежиком рыжая голова. Оглядела каюту и капитана добродушными васильковыми глазами и втащила за собой сутулое туловище в футбольном свитере и купальных трусах. «Что вам вздумалось тревожить меня, Фред?» спросила голова ленивым голосом. «Я издыхаю в этом треклятом климате и не вылезаю из ванны. Когда мы вернемся домой, я потребую у хозяина перевода на какую-нибудь северную линию». Охидди подтянул трусы на впалом животе и добавил... Когда имеешь несчастье родиться в Клондайке и провести полжизни в меховом мешке, трудно примириться с этой адской температурой. «Тогда я обрадую вас», – ответил капитан. «Я рассчитывал простоять тут до воскресенья, чтобы дать команде возможность спустить денежки в галатских притонах и подкрасить борта перед Одессой. Но вот телеграмма хозяина. Торопит. Значит, снимаемся к вечеру». «Одесса не Аляска, но все же в ней прохладнее». «А почему такая спешка?» спросил Охиди, набивая свою трубку капитанским табаком. «Лэнсби хотят поскорее получить жмыхи. На рынке спрос». Механик в раздумье похлопал ладонью по голой коленке. «А вам известно, Фред, что в Одессе нам придется застрять для чистки котлов?» сказал он с равнодушным злорадством. С лица капитана Джибинса. На мгновение сползла маска безразличия и сменилась чем-то похожим на любопытство. Он вынул мундштук из губ. «Это еще что? Мы произвели генеральную чистку в предыдущий рейс. К чему опять закивать почкатню, когда от нас требуют спешки?» Охидди плюнул в пепельницу и ухмыльнулся. «Можно подумать, что вас еще не распеленала нянька. До того наивные вопросы исходят из ваших уст». «Вы видели уголь, которым мы топим?» «Видел», — сухо ответил капитан. «О чем же вы спрашиваете? Смесь такого качества можно найти только в прямой кишке бегемота. От нагара половина труп уже не тянет. Без хорошей чистки мы не дойдем обратно, особенно с грузом». «Это невозможно. Мы можем потерять премию. Кончайте возню в кратчайший срок. Нам нельзя терять ни минуты». «Попробую. На счастье, в Одессе есть мистер Биков. За деньги он сделает невозможное». Капитан удовлетворился ответом, и снова мускулы его лица застыли в спокойном безразличии. «Ладно, полагаюсь на вас. Только предупредите команду, чтобы к шести вечера все были на местах. Если кто-нибудь опоздает, ждать не буду. Пусть попрошайничает в галате до обратного рейса». Нужно выйти в Черное море до захода солнца, прежде чем проклятые турки выпалят из своей сигнальной пушки. Иначе придется ждать утра. Хорошо, — ответил механик. Будет сделано. Мэджи Дальтон прошла узкие ворота Босфора на закате, когда верхушки волн отливали розовым золотом и, резко повернув, взяла курс на север. Капитан Джиббинс стоял на мостике, нахлобучив на лоб синюю фуражку с галунами и заложив руки в карманы. По морским путям мира в час, когда волны отливают розовым золотом, проходят тысячи пароходов. Старые, зализанные солеными поцелуями всех морей и океанов грузовозы и транспорты, быстрые стимеры, и великолепные шестиэтажные трансатлантические пассажирские колоссы, перед фарштевнями которых с угрюмым гулом расступается вода, подавленная их огромностью. Днем и ночью, под мерцающими узорами звездных сетей, пересекают они морские дороги, вглядываясь в мировую тьму цветными огоньками электрических глаз. Их движет и гонит через зеленые хляби воля банков, контор и пароходных компаний. Жестокая не знающая пощады и промедления, деловая воля капитала. На Голубом Мареве морского горизонта вырастают миражи сказочных стран. В сказочных странах ждут горы нужного банкам и конторам груза. Подругань и свист бичей, желтые, коричневые, черные рабы грузят в гулки железные чрева пароходов, материи и пряности, хлопок и руды, плоды и каучук – Добытые, выращенные, собранные такими же рабами под такой же свист бичей. В грохоте лебедок тела пароходов оседают в стеклянную глубь, пока вода не закроет черту грузовой ватерлинии. Сквозь туманные волны, сквозь звездные сети и разнузданные вопли ураганов пароходы бережно несут свою ношу в далекие порты, чтобы не переставала кипеть сухая. Щелкающая костяшками счетов таинственная работа на грохочущих улицах за зеркальными стеклами, до половины закрытыми зелеными шелковыми занавесками. За этими занавесками царство жадности. Свисающие на шнурах лампы струят ровное, мертвое сияние на высокие конторки, на лысины, на землистые лица в очках, склоненные над грозбухами и ресконтро. Обладатели этих лиц так же жесткие и сухие, как бумага конторских книг. И когда они шевелят губами, кажется, что губы шелестят, как переворачиваемые страницы. На бумаге растут колонки и столбики цифр. Они управляют судьбой везомых пароходами грузов, хранящих в шелковистой на ощупь прогоже обволакивающих тюки странные дразнящие ароматы сказочных стран – цветущих за голубым маревым горизонтов. Люди банков и контор не слышат этих запахов. Они знают единственный аромат хрустящих цветных бумажек, на которых скучными узорами ложатся цифры и короткие слова на всех языках Земли. Люди банков и контор обращают проведенные ими по страницам книг грузы в цветные бумажки и звонкие металлические кружки. Они спешат совершить это волшебное превращение, чтобы цифры, которые ежедневно пишет мелом на черной доске биржи бесстрастная рука Маклера, оставались на спокойном уровне благополучия. И снова, подчиняясь коротким лающим приказам жадности, машины пароходов напрягают стальные мускулы, гнут облитые смазочным маслом колени и локти рычагов, Трубы плюют в свежее океанское небо, отравленной копотью. Быстрее ракочут винты. И капитаны чаще спрашивают у вахтенных показания лага. Капитаны опытные и спокойны, как капитан Джиббинс. Равнодушно стоят они на мостиках, нахлобучив синие с голунами фуражки и засунув руки в карманы. Прищуренными глазами они видят незримый другим путь – Пролегающий между седыми лохмотьями пены. Капитану Джибенсу ясно виден путь от плоских зеленых берегов Нью-Орлеана до ярко-желтых рыхлых скал Одесского приморья. И ему также ясен путь превращения его грузов в цветные бумажки и металлические кружки, часть которых переходит в оплату за труд капитана и матросов. Капитан откладывает большую долю этих бумажек для обеспечения своей семьи на черный день. Матросы, которым нечего откладывать, спускают свои деньги в приступах яростной тоски портовым кабаччикам и жалким размалеванным девкам. Деньги, совершив предначертанный кругооборот, возвращаются в банки, проходят по страницам книг и превращаются в новые грузы. Пароходы принимают их в трюмы и снова идут морскими путями, коварными и зыбкими, полными неожиданностей, грозящих и капитану, и матросам гибелью или потерей работы. Последнее страшнее гибели. Поэтому ночью капитан Джиббенс трижды выходил на палубу, запахиваясь в короткое непромокаемое пальто и спрашивал у вахтенного показания медной вертушки – меланхолично отзванивающие на корме над вспененной мерцающей влагой. За переездом через рельсовые пути, свитые змеиным клубком под бревенчатыми пролетами эстакады, залегли по крутой улице низкие дома из ноздревато-закопченного камня. Днем и ночью их обдает грохотом и копотью от проходящих бесконечными вереницами кирпично-красных поездов, принимающих и подающих грузы к известняковым плитам причалов, о которые, шурша, трется мутно-зеленая вода. Над дверью одного из домов золотые облупленные буквы «Контора по ремонту и чистке пароходных котлов П.К. Быкова». В конторе за письменным столом сам проф. Кирякович Быков. Он один обслуживает свое предприятие, и с утра до вечера неподвижно восседает на широком кресле. Кроме него в конторе никого, если не считать двух портретов. Императора и самодержца Всероссийского Николая II и святителя Иоанна Кронштадтского. На портрете самодержца две дырки. Случилось это два года назад, в дни, когда приходил в Одесский порт восставший броненосец Потемкин. Простояв двое суток в порту, Нагнав неслыханного страху на власти и вызвав в городе могучую вспышку революционной бури, броненосец ушел к югу. Опомнившиеся от паники сатрапы залили Одессу кровью баррикадных бойцов и мирного населения. А разъяренные черносотенцы организовали кровавый звериный погром. Тогда в контору к провоке ввалились громилы и пьяные босичня – просить царский портрет, чтобы погулять, в сласть по улицам под прикрытием повелителя. Царь должен был осветить своим ликом резню и грабеж. Но случилось иначе. Погром принял такой размах, что грозил перекинуться из районов городской Голи в богатые кварталы и захлестнуть не только еврейские жилища. Вторично напуганные власти отдали приказ любыми мерами прекратить погром, И едва сатанелая орда отошла от конторы за угол, железно лязгнули три залпа. Провкирякович видел, как мимо окон пронеслись обезумевшие погромщики, и один из них бросил портрет на камне мостовой. Когда проскакали драгуны и все утихло, Провкирякович выполз, как барсук из норы, и внес портрет обратно. Стекло высыпалось из рамы, А самодержец был изуродован двумя пулями. Одна оборвала ухо, другая влетела в ноздрю. Двое неизвестных стрелков, зажатых в тиски дисциплины, отвели душу хоть на царском портрете. Проф. Кириакович горько вздохнул. Приходилось покупать новый портрет, но тратиться было жалко. И, приглядевшись, он решил, что дело поправимо. Дырку в ноздре вовсе не заделывал, все равно и в природе там дырка, а ухо заклеил бумажкой и подчернил под цвет карандашиком. Так и повис самодержец вдыхать конторскую пыль одной натуральной ноздрёй. А быковские мальчишки котлоскребы что всегда толклись во дворе конторы, подглядели в окошко и непочтительно прозвали портрет Колько рваная ноздря». Дело у провоки Риаковича большое, известное всем в порту. Приходит в Одесский порт во все времена года сотни пароходов из разных чудных мест. У иного на корме название и портовая отметка написаны на таком языке, что даже спившийся студент-филолог Мотька Хлюб, который зимой ходит в навязанных на ноги войлочных татарских шляпах вместо ботинок, и тот прочесть не сумеет. Долго ходят пароходы по морским путям, и засариваются у них от нагара и копоти дымоходные и котельные трубы. Чтобы отправиться дальше, нужно пароходу полечить свой желудок, прочистить железные кишки, соскрести с них всякую нагарную дрянь. Вдруг из-за такой мелочи становиться нет расчета, чистят на плаву, и тут-то и приходит на помощь больным пароходам. Котельный доктор Проф Кирякович. Для этого у него целая рота мальчишек. Узкие трубы еще уже становятся от нагары и накипи. Взрослому человеку никак не справится, а мальчишки по первому десятку в самый раз скользнет в юном в больную трубу и лезет с одного конца до другого в тесноте, духоте и гарной вони, И стальным скрипком, а где надо, и зубилом, Отбивает толстые пленки нагара и накипи с металла. Провкириакович набирает своих мальчишек в самых нищих логовых города, на Пересыпи, ближних и дальних мельницах, на Молдаванке. Только там можно найти охотников мучиться за пятиалтынный в день, на своих харчах. Приходит к дверям быковской конторы механики больных судов всех наций. Быков принимает заказы, записывая их каракулями в торговую книгу. Натужно ему писать, грамоте обучился с трудом. Выводя буковки, сопит от усердия, размазывает чернила по бумаге мохнатой бородой Карла Черномора. А принявший заказ, открывает форточку во двор и орёт всей глоткой. «Санька! Мишка! Пашка! Алёшка! Гайда! бастрюки На работу!» «Не копаться! Живо!» Охидди в новеньком часучевом костюме и сверкающих оранжевых полуботинках с камышовой тростью в руке спустился по широкой одесской лестнице с бульвара, где истребил груду мороженого, и побрел по грязной, засыпанной угольной пылью улице, сопровождаемой комиссионером Лейзером Цвибель. Лейзера знали все капитаны и механики, хоть раз побывавшие в Одесском порту. Он выполнял всевозможные поручения, начиная с внеочередного ввода в док океанских гигантов и до поставки веселящимся на твердой земле морякам беспечных и непритязательных минутных подруг. Лейзер знал все языки, насколько это было необходимо для портового комиссионера в пределах названных обязанностей. Все языки он немилосердно коверкал, но все же ухитрялся заставлять понимать себя и был для морских людей, теряющихся на улицах чужого города, спасительной нитью ариадны, выводящей из путаницы лабиринта. Только иногда, когда лейзер бывал взволнован, он пускал в ход все языки сразу, и тогда понять его было окончательно невозможно. Сейчас лидер провожал Охидди в контору Прова Киряковича. Механик нашел бы дорогу и сам. Он не в первый раз в своей бродяжной жизни гранил синие плитки лавы на одесских тротуарах. Но объясниться с Быковым самостоятельно не сумел бы. Пров знал по-английски только матросскую ругань. Охидди же мог произнести лишь три насущных, как хлеб, русских фразы «Здравствуй», «Как живешь? Ты красивый девуш, я люблю тебя!» Но для деловых партнеров этого было недостаточно. Проф Кирякович солидно привстал перед механиком и протянул пухлую, в черных волосиках, короткопалую лапу. Охидди энергично тряхнул ее. Лейзер торопливо и с осторожностью притронулся к быковских коротышек. «Как себе живете, пров Кирякович?» – спросил он, ласково улыбаясь тревожной, настороженной улыбкой запуганного и забитого человека. «Живем помаленьку. А ты как, иерусалимская курица?» «Ой, что значит курица? Если б я таки добыл курицей, то я каждый день носил бы домой по и кормил бы деток. А то я не курица, а даже сказать совестно...» «Вот, может, сегодня заработаю, потому что такие да привел вам клиента. Ой, какого клиента, чтобы он долго жил?» «Так он даст мне немножко, и так вы себе дадите, бедному еврею». «А какая работа?» – осведомился Быков, раскрывая книгу заказов. «Ой, что за вопрос? Царская работа, чтоб ей легко икалась. Нужно вычистить мистеру котлы в два дня, потому что мистеру нужно торопиться до своей Америки» и у него такой срочный фрахт, какого у меня никогда не будет. «Два дня? За два дня и заплатить придется, как за два дня!» сумрачно отозвался Быков. «Так разве я что говорю? Что место устоит, Он же намного богаче старого лейзера. Он согласен платить?» «Согласен, так согласен. Скажи ему, что будет стоить...» быков почесал нос и назвал головокружительную цифру цвибель вздрогнул и побледнел ой ой прошептал он это же совсем страшная цена разве ж я могу выговорить такую а не хочет не надо ответил не меняя тона быков время горячее клиент хватает не он другой найдется лейзер развел руками и робко повторил механику цифру по английски К его удивлению, Ахиди даже не поморщился и ответил коротким «very well», «прекрасно», добавив, что если работа не будет кончена за двое суток, то за каждый день просрочки с Быкова будет удерживаться 25%. «Нихай», — сказал Быков, записывая заказ. «Ничего они не удержат. Бой сделаю в срок, коль берусь». Механик положил на стол задаток. Взял расписку и кинул Цвибелю пять долларов за комиссию. Пожав еще раз руку Быкову, он вышел из конторы, оставив Цвибеля договариваться о деталях. На тротуаре он остановился, привлеченный криками и смехом. Пятеро чумазых оборванных мальчишек играли на мостовой в классы, бросая битки и прыгая за ними на одной ножке. Охиди не видел никогда этой игры и глядел с любопытством. Один из мальчишек, маленький и вихрастый, скакал ловчее всех и задорно хохотал, радуясь своей удачливости. Выбросив ловким боковым движением ступни битку из очерченного мелом квадрата, он поднял голову и увидел механика. Губы его растянулись смехом, открыли два сверкающих ряда ровных молочно-белых зубов. Он подбежал к Ахидзе, протягивая маленькую лапку, от копоти, похожую на обезьянью, и закричал, приплясывая. «Капитан! Капитан! Give me shilling if you please, чтоб ты case! What хавду иду. «Капитан, дайте мне, пожалуйста, шиллинг. Будьте здоровы, как поживаете». Охидди осклабился. Русских слов, вкрапленных мальчишкой в английскую фразу, он не понял, но вспомнил таких же задорных чертенят на пристанях Нью-Орлеана – и почуял теплое дыхание родного ветра. Рука сама полезла в карман пиджака и положила на протянутую лапку блестящий доллар. Монета молниеносно исчезла у мальчишки за щекой. Он перекувырнулся, встал на руки и, похлопав босой пяткой о пятку, прокричал "Гибги пура!" ура!». Охиддя склабился еще ласковее. Потрепал вставшего на ноги мальчишку по щеке, Подивился его великолепным зубам хищного зверька и сказал одну из своих спасительных фраз: "Здравствуй, как живешь?" Мальчишки заржали и один, сплюнув, восторженно сказал: «Ишь ты по нашему знает собачьи морды." Охидди хотел сказать еще что-нибудь, но объяснение в любви красивой девушки явно не подходило к обстоятельствам, и он беспомощно крякнул. Из неудобного положения его выручил трубный голос Быкова с крыльца конторы. «Бетька! Санька! Крыса! На работу!» Охидди вежливо приподнял фуражку, раскланялся с мальчишками и пошел в порт. Среди быковских котлоскребов славился на все Черноморье одиннадцатилетний Митька по прозвищу Крыса, тот самый, который выудил у Охидди новенький доллар и чья белозубая усмешка так понравилась механику. Никто не знал, откуда Митька, чей он, как его фамилия. Провкириакович подобрал его года два назад, полумертвого, пылающего в жару, осенней ночью под эстакадой. Не выходив и откормив немного, пустил в дело. Остальные мальчишки имели семьи, были детьми одесской бедноты, грузчиков и кателей. У Митьки в Одессе и на тысячи верст кругом никого не было. Всеми расспросами удалось выудить у него подробность, что у мамки была синяя юбка. Но в мире много синих юбок. И с такой приметы Митька имел мало шансов отыскать пропавшую мамку, бросившую его в порту. Расходы провоки Ряковича на Митьку не пошли впустую. Для конторы он оказался золотым кладом, худощавое тонкое тело гнулось и сворачивалось в такие клубки что у нормального человека полопались бы кости и мускулы а в деле про гибкость была главным качеством там где пасовали другие ребята вход пускался митька он пролезал угрем в самые узкие трубы он заползал в такие сокровенные уголки в такие изгибы куда нельзя было добраться никакими способами без разборки механизмов. Однажды он умудрился пролезть через винтовую трубу насоса рефрижератора, которая вертела сюда в ей спиралью с полными оборотами через каждые полтора метра. Этот фокус прославил его имя во всем порту, и конкуренты Быкова не раз предлагали Митьке двойную плату, чтобы переманить такое чудо. Но у Митьки, помнящего только цвет мамкиной юбки, был свой рыцарский кодекс. Он презрительно хмыкал острым носиком, за который вместе со своей нечеловеческой гибкостью и получил кличку «Крыса», и отвечал сурово и зло. «Значит, мне перед хозяином захудше блатного сволоча стать? Он меня откормил, отпоил, а я ему дулю в нос тыкнул? Мне у него хорошо!» Конкуренты чертыхались и отваливали ни с чем. Была даже попытка ликвидировать крысу, для чего подговорили десяток мальчишек, накрыть Митьку пальтом. Но драку вовремя заметили матросы с Чехачева и успели отбить окровавленного мальчика. Так крыса и остался у Быкова, храня верность своему первому хозяину. И проф Кирякович, часто хлиставший мачишек чем попало и почем зря за малейшие провинности, никогда не трогал Митьку. Остерегался он не из жалости, а из боязни повредить такую драгоценную диковину. И теперь, получив заказ на срочную чистку котлов Меджи, заказ выгодный и хорошо оплаченный, он решил отправить на работу Митьку, зная, что он один сделает работу за десятерых. Быков выдал мальчишкам скрипки, зубилые молотки и отпустил их в сопровождении лазера, который должен был указать стоянку парохода. Охиди, придя на корабль, явился в каюту Джибинса. Свинство, сказал он, входя и вытирая лоб. В этом году и в Одессе не прохладнее, чем в тропиках. Из меня вытекли все соки. Дайте хлебнуть хоть вашего анафимского черри. Валейте! джибинс наполнил стакан. «Как дела с котлами?» «Договорился. Мистер Биков берется сделать за двое суток». All right. Есть новые телеграммы от хозяина. Лэнсби согласны удвоить премию, если мы сократим обратную дорогу еще на двое суток. Мы разбогатеем, Дики. Я смогу положить в банки кое-что для будущего моих ребят». Механик залпом выпил стакан. «Мне не к чему. У меня ребят нет». «Но я вам сочувствую, Фред. А теперь пойду влезать в купальный костюм, иначе сварюсь как рак». Охидзи ушел. Джиббинс подошел к койке. Над ней на стене висела фотография полной пышноволосой женщины с двумя малышами на руках. Капитан вздохнул, растянулся на койке и задремал. Охидзи только что кончил обливаться водой, когда дверь каюты распахнул кочегар в замызганном и промасленном комбинезоне. «Сэр, с берега пришли чистить котлы!» «Спустите их в кочегарку, я сейчас приду». Он вытерся, натянул трусы, повесил полотенце и, пройдя по палубе к машинному люку, легко спустился по звенящему металлом трапу в кочегарку. Мальчишки напялили на себя твердые брезентовые мешки без рукавов, защищавшие тело от царапин при ползании по трубам. Лейзер-цвибель вежливо поклонился механику. «Они сейчас начнут. Они такие проводные мальчики. Будь спокойны!» Один из мальчишек обернулся на голос Цвибеля и даже в сумраке кочегарки ослепил фарфоровым блеском зубов. Механик узнал того, которому дал доллар. Он подмигнул мальчишке и опять сказал «Здравствуй, как живешь?» «Заладила сорока проякова. усмехнулся Митька. Сказано, живу хорошо. Ты не дрей, дяденька, Раззелись, вычистим. Ну, ребята, айда. Он засунул зубилый молоток в наружный карман мешка, взял в руки скребок и еще раз улыбнулся механику. Потом вперед головой нырнул в трубу. Охидзи проследил, как остальные котлоскребы тоже исчезли в трубах, повернулся к Цвибелю и любезно пригласил его выпить кофе. Оценив такую вежливость, Цвибель пополз за механиком по трапу наверх, высоко поднимая ноги в драных носках и цепляясь за перила. В чистенькой каюте американца он пил сладкий кофе с кексом и даже рискнул выпить рюмку ликера. После этой рюмки он сразу загрустил. Ему вспомнилась его жалкая берлога на Молдаванке, где сидит вечно голодная Рахиль с девятью ребятишками. Вспомнилось, что поблизости от Берлоги есть полицейский участок, а в нем господин Пристав, и что господину приставу нужно каждый месяц нести 10 рублей, чтобы господин пристав был благосклонен к лейзеру, и что нужно еще нести пять рублей господину околоточному и 3 рубля господину Городовому. И от этих мыслей Цвибелю стало так тяжко, что он, забывшись, начал ломая слова: Рассказывать механику о своих горестях. Американец слушал вежливо, но, видимо, скучал. Лейзер заметил это, сконфузился, заторопился и встал, чтобы проститься, но дверь каюты распахнулась, и на пороге появился тот же кочегар. «Простите, сэр, немедленно спуститесь вниз». «Зачем?» – с явным неудовольствием спросил Охидди. «Там неприятность. Один из мальчиков завяз в трубе». И не может выбраться. Что там, черт выругался, механик и выскочил из каюты. В кочегарке он застал машинистов, кочегаров и быковских мальчишек. Все они тесным кружком столпились у отверстия трубы. В чем дело, сердито спросил Охиди. Почему толкучка? Как это случилось? Мальчик был уже глубоко в трубе, степенно объяснил старший машинист. И вдруг начал кричать. Мы сбежались, но не понимаем, что он кричал. Теперь он плачет. Очевидно, завяз и не может продвинуться. — Ой, что такое? — вскричал Лейзер, сполшив вниз вслед за Ухиди. Мальчики, скажите мне, что это такое? — Мить в трубе затерла. — Залез, а вылезть не может. — Ревет. — Вытаскивать треба, — загалдели котлоскребы на разные голоса. Лейзер ткнулся головой в трубу и, услыхав тихое всхлипывание, взволнованно спросил. «Крыса, и что это такое значит? Что с тобой делалось, чтобы тебе отсохли печенки, когда ты так схамишь меня и хозяина?» Тонкий, прерываемый плачем голос крысы глухо отозвался из трубы. «Сам понять не можешь, Лейзер Абрамович. Я, ей же Богу, не виноватый!» Лес по ей, как всегда, а тут рука подвернулась под пузы. Никак выдрать не могу, больно. И Митька опять заплакал. Млейзер всплеснул руками. Она подвернулась. Вы видели такие штуки? И как она могла подвернуться, когда ты таки получаешь гроши, чтобы она не подвертывалась? Вылезай, чтоб тебе не кушалось, цутрейтер! Сумасшедший еврейская. В трубе зашуршала и застонала. «Ой, не можу! ой, кость поломается!» Донесся оттуда голос. Лейзер задергался. «Ты хочешь меня погубить, паршивец?» Закричал он в трубу. «Так ты лучше вылезай, а то я скажу пробу он тебе уши оборвет». «Не можу!» «А? Он не может! Вы такое слыхали? Петька, лазай в трубу, цапай его за ноги, а мы тебя будем вместе с ним выдергивать. Полезай, паскудник! Ой, гори мне с такими детьми!» Петька полез в трубу. «Держи его за ноги, крепче, не пускай», — командовал лейзер. «Ухватил? Ну, мальчики, тащите Петьку за ноги, чтобы вы мне его так вытащили, как я жив». Мальчишки с хохотом ухватили за торчащие из трубы Петькины босые грязные пятки и потащили. И вдруг из трубы вылетел раздирающий, мучительный вопль Митьки, «Ой, мальчики-голубчики, оставьте! Больно мне рука, ой-ой-ой!» Котлоскребы растерянно выпустили торчащие из трубы Петькины ноги и не по-детски угрюмо переглянулись. Лейзер побледнел. «Вы не беспокойтесь, мистер-механик!» быстро заговорил он. «Это ничего, это совсем пустяки. Я сейчас привезу господина Быкова, он его вытащит в одну минуточку». Он метнулся к трапу, и побежал по нему с быстротой, которая сделала бы честь самому Охидди. Оставшиеся молча стояли у рыдающей трубы. «Нужно залить смазочным маслом», — предложил машинист. «Она станет скользкой, и тогда мальчуган можно будет выволочь». Охидди склонился над отверстием трубы. Он был огорчен, узнав, что в трубе застрял тот самый белозубый чертенок, который сразу привлек его внимание на улице у механика засосало под ложечкой, и, чувствуя острое желание чем-нибудь помочь и досадуя на свое бессилие, он ласковым голосом позвал «Хелло, бэби! Здравствуй, как живешь?» Мальчишки хихикнули. Из трубы вместе с плачем долетел грустный ответ «Плохо! Рука болит, чисто сломанная!» Ничего не поняв, хиди еще больше огорчился и взволновался, Угрюма зашагал взад-вперед по тесному пространству кочегарки. Перекладины трапа задрожали и загудели под самим Провом Кириаковичем. Не взглянув на взволнованного Ахиди, Быков сразу рыкнул на мальчишек, которые, притихнув, сбились у трубы. «Это что, баклуши бить будете? А работать кому? Лезай в трубы, собачьи выскрипки, а то всех в шею птурю!» Крыс завяз, Пров Кириакович – жалобно пропищал Петька. Рука провокириаковича ощутительно рванула Петьки на ухо. — Ты еще балачки разводить, сопля? Тебя спрашивают? — Завяз. Я ему покажу завязать. Марш в трубы. Вы мне гроши заплатите, коли в срок работу не кончу. У, сукины дети. Мальчишки сыпанули в рос и исчезли в трубах. Провкириакович тяжелым шагом подошел к злосчастной трубе. «Митька!» – угрожающе позвал он. «Ты что ж, стервец, пакостить вздумал? Вылезай семь минут!» Проф Кириакович, миленький, родимый, не сердитесь, я б сам рад, да не могу, истинный крест!» «Совсем руку свернул!» – услыхал он в ответ слабый, приглушенный металлом голос. Быков налился кровью. «Ты мне кометь не ломай, окаянный черт! Вылазь, говорю! Не то всю морду размолочу!» В трубе заплакала. «Лучше убейте, не могу больше мучиться. Ой, больно!» Проф Кирякович почесал в затылке. «Вишь ты, и впрямь застрял, пащенок. Требу веревкой за ноги взять и выдергивать!» Лейзер осторожно приблизился сзади к Быкову. «Такое несчастье, такое несчастье! Мы уже пробовали, не вытаскивается. Господин машинист говорит, нужно залить смазочным маслом». Тогда таки будет скользко. Брызжа дюга!» — отрезал быков. «Без тебя знаю!» «Скажи гличанам, чтоб несли масло!» Широкоплечий канадец Кочегар с ножевым шрамом через всю щеку принес ведро с густым маслом. Проф. кирякович сбросил люстриновый пиджак и с размаху выплеснул масло глубоко в трубу. «Швабру!» — вскричал он испуганному лейзеру и, выхватив швабру из рук Кочегара, Стал пропихивать в трубу. Еще ведро! Второе ведро выплеснуло в трубу скользкую зеленовато-черную жижу. Петька, близай с волод с канатом! Вяжи его за ноги! Петька полез в трубу. По его грязным щекам катились капли пота и слез. Ему было страшно и жаль крысу. Вскоре он выбрался обратно весь черный и липкий от масла. Завязал! прохрипел он, отплевываясь. Провкириакович навертел конец веревки на руку и, перебросив через плечо, потянул. Труба взвыла отчаянным воплем. «Цить!» – взбесился Быков. «Барин нашелся! Терпи! Сейчас вытяну!» Он вторично налег на веревку, и кочегарку пронизало нестерпимым криком. Прежде чем Провкириакович успел потянуть в третий раз – Охидди схватил его за плечи и отшвырнул в угол кочегарки на груду шлака. «Скажите ему, что я не позволяю мучить мальчуга!» – накрикнул он Лейзеру. Быков поднялся с синепунцовой от ярости. «Ты передай этому нехристю! Если так, пущай, сам копается! А не хочет, придет с трубу выламывать!» Лейзер, оцепенев, перевел. Охидди тряхнул головой. «Хорошо, я пойду доложу капитану. Он сбежал по трапу и исчез в люке. Проф. Кириакович хотел потянуть еще раз, но канадец со шрамом угрожающе поднял стиснутый кулак, и Быков остался недвижим. В люке снова появилась голова у хиди «Мистер Цвибель, поднимайтесь и попросите с собой мистера Бикова. Капитан желает говорить с вами». Проф. Кириакович плюнул, чертыхнулся и полез наверх. Капитан Жибинс стоял у люка и смотрел на Быкова холодными прищуренными глазами. Он попросил объяснить ему, что случилось, и, выслушав рассказ Лейзера, сказал неторопливо и скучающе. «Выломать трубу я не могу позволить без согласия владельцев груза и хозяина. Я пошлю сейчас срочную телеграмму в Нью-Орлеан, а пока попробуйте так или иначе освободить мальчишку». Быков в бешенстве полез вниз. В трубу лили еще масло, пробовали тянуть то быстрыми рывками, то медленно и осторожно, но каждое дергание причиняло Митьке невыносимую боль, и кочегарка снова оглашалась дикими воплями. Митька рыдал и просил лучше убить его сразу. Так тянулось до вечера. Вечером Быков, исчерпав весь запас ругани, ушел на берег. Кочегары тихо переговаривались, прислушиваясь к глухим схлипываниям. «Он долго не выдержит», – мрачно сказал канадец. «Я говорю, что надо распиливать трубу ацетиленом». Джибинс не позволит», – отозвался другой кочегар. «Сволочь», – хрипнул канадец и ударил кулаком по трубе. Утром капитан Джибинс получил ответ на срочную телеграмму. Он прочел его у себя в каюте, и лицо его каменело с каждой строчкой. Хозяин телеграфировал, что он не допускает никакой задержки из-за какого-то паскудного русского мальчишки и возлагает всю ответственность за последствия опоздания на Джибинса. «Мы всегда найдем в Америке капитана, который сумеет более преданно соблюдать интересы фирмы», кончалась телеграмма. Капитан Джибинс закрыл глаза и как наяву увидел жену и двоих ребят. Его лицо дернулось. Резким движением он разодрал листок телеграммы и вышел на палубу. Там перед Ахидди стоял Быков и, размахивая руками, что-то горячо объяснял Цвибелю. Цвибель увидел капитана и впился в него жалким моробелым взглядом. «Мистер капитан, вы уже имеете ответ из Америки?» «Да», — сухо ответил Джиббинс. «Переведите мистеру Бикову, что я не задержусь ни на один час. Сегодня вечером топки должны быть зажжены, а завтра утром мы уйдем. Если по вине мистера Биков этого не случится, ему придется оплатить все убытки компании и мои». Быков стиснул кулаки и пустил крепчайшую ругань. «Ах, ты ж треклятый ублюдок, чтоб ты сдох в трубе, сукин сын! Лейзер отшатнулся. «Что вы такое говорите, профки Яковлевич? Это даже совсем страшно слушать. Разве на ребенке есть какая вина, чтобы он помер в таком нехорошем месте?» «Пошел ты к черту!» — рявкнул Быков. Капитан Джибинс хотел уйти в каюту, но его остановил кочегар со шрамом, вылезший на палубу из машинного люка. «Извините, сэр», — сказал канадец, — Люди просят разрезать трубу. Больше ждать нельзя, мальчики едва дышат. Мы бритые щеки Джибинса слегка порозовели. Не повышая голоса, он ответил. Запрещаю. Но это убийство, сэр, – угрожающе надвинулся канадец. Мы этого не допустим. Мы разрежем трубу без вашего согласия. Попробуйте, – еще тише сказал Джиббинс. Вы знаете, что такое бунт на корабле. Не знаете, что по этому поводу говорит закон. Прошу вас, я не дам двух пенсов за вашу шкуру. Понятно? Шрам на щеке канадца налился кровью. Он обжег Джибинса горячим взглядом, круто повернулся и скрылся в люке. Приглядите за людьми, Охиди. Вы отвечаете за машинную команду. Зло бросил механику Джибинс и ушел в каюту. Быков и Цвибель спустились в кочегарку. Митька уже не отвечал на оклики и только чуть слышно стонал. Колокол позвал команду к обеду. Кочегарка опустела. Быков нагнулся к трубе и долго прислушивался. Потом выпрямился и решительным движением надвинул картуз на брови. «Идем к капитану!» – приказал он Цвибелю и полез наверх капитан Джиббинс жевал бифштекс и уставился на быковые Цвибеля спокойными, бесстрастными глазами. «Вытащили?» спросил он, отрезав кусок сочащегося кровью мяса. «Ничего не выходит, мистер капитан?» «Ой, какой страшный случай!» начал Лейзер, но Быков оборвал его. Он оперся руками на стол, и бурачное лицо его внезапно побледнело. «Ты скажи ему, Лейзер!» заговорил он тихо хотя никто не мог понять его, кроме Цвибеля. «Скажи ему, что вытащить стервенка нельзя, а я платить протари не могу. Откуда же у меня такие деньги?» Быков остановился, шумно вобрав в грудь воздух и с воздухом гулко выдохнул. «Пусть затапливает топкисы вместе!» Лейзи рохнул. «Ой, Повки, Якович, разве можно такие шутки? Как я скажу такой американскому капитану?» чтобы убить ребенка жаром. Лучше вы сами делайте, что хотите, а я не могу. От меня и детей моих бог откажется за такое дело. Быков перегнулся через стол. Слушай, Лейзер, прошипел он, я не шутю с тобой. Я не хочу пойти по миру из-за выскребка. Вот мое слово, если не скажешь капитану... «Кладу крест, расскажу господину Приставу, как ты в прошлом году ходил по Деребасовской с красным флагом и кричал против царя!» Лейзер почувствовал холодные щекотания и мурашек, пробежавших по спине, но попытался еще сопротивляться. «Ну и что такое?» — сказал он с жалкой и больной улыбкой. «Господин Пристов ничего не скажет. Какой еврей тогда не ходил с красным флагом и не кричал разные глупости?» «Глупости? Про орла забыл. Думаешь, я не знаю?» Лейзер отшетнулся. Это был оглушительный удар. «Значит, Быков знает об этом. О том, что Лейзер тщательно скрывал все время и думал, что это поросло травой забвения». О том, что он, лезер Цвибель, вместе с разгоряченными студентами сорвал лепного орла с аптеки на Морозлиевской и в забвенном иступлении топтал ногами его черные крылья. Это было гораздо страшнее красного флага. Лейзер закрыл глаза, а Быков продолжал шипеть. — А шли кермана, помнишь? — Цвибель простонал. Он вспомнил изуродованное тело шликермана, до смерти забитого городовыми в участке. Горько и глубоко вздохнул и решился. «Грех вам, Провкир Якович. Ну, хорошо, я скажу капитану». Пока он переводил капитану Джибинсу слова Быкова, у него тряслись руки и дрожали губы. джибинс выслушал молча. Ни одна черточка не шелохнулась на его гладком лице. Он вынул изо рта трубку и медленно ответил. «Скажите мистеру Бикову, что это его дело. Мальчишка его и предприятие его пусть устраивается, как знает, если сумеет сохранить все в тайне от моей команды и как-нибудь обмануть людей. Я ничего не слыхал и ничего не знаю. Но вечером топки будут зажжены». Быков поджал губы и вышел с цвибелем на палубу. Бирюзовые тени вечера ложились на штилевой рейд. Стояла вечерняя тишина, разрываемая только криками чаек, дерущихся на воде из-за отбросов. Быков повернулся к цвибелю и, наливаясь кровью, прошептал дико и грозно «Если одно слово кому, запомни, сосвета живу." В кочегарке не было никого, кроме мальчишек. Американцы еще не вернулись с обеда. Мальчишки, перешептываясь, стояли около трубы, в отверстие которой засунул голову Петька. Быков схватил Петьку за оттопыренный на спине брезент и рванул к себе. Петька вытаращил в испуге глаза белые, как пуговицы на черном лице. «Ты чего тут засунулся, стервец? Опять лайдачите? Всех поубиваю, к чертовой матери!» – зарычал проф Кириакович – приподняв Петьку на воздух. «Так мы пошабашили, Провки Кириакович! взвизгнул Петька. «Зараз все трубы кончили, ей же ей! Кабы не крысы, все б раньше часу сробили!» Проф Кириакович оглянулся на квадратную дыру люка вверху, над которой синело небо, подтащил Петьку к себе и забормотал. "Че час полезай в трубу, крыси! На, завяжи веревку себе на ногу и полезай!» Кахличане с обед придут, я тебя тащить оттед буду, а ты кричи в голос. Ненче, ты не Петька, а крыса. Зачем, проф. Кирьякич? Ты еще поспрашивай, а как вытащу, реви коровой, будь с радости. Ну, марш, а то в два счета к чертовой матери. А вы молчать в домовину, бо десять шкур поспускаю, крикнул он трем остальным. Петька исчез в трубе, из которой свисала веревка. Отверстие люка наверху потемнело, и по перекладинам трапа загремели шаги спускающихся американцев. Цвибель шумно вздохнул и осмелился притронуться к локтю Быкова. — Провки Якович, — выдавил он дрожа, — уже ли ж вы себе хотите так загублять невинное дитё? Быков взглянул на него. «Не — И до чего ж вы жалостливая нация, — сказал он с презрительным недоумением. «Должно, с того вас и бьют во всех землях!» И вдруг вскипел злобой, прикрикнул. «Твой, что ли? Твое какое дело?» «Я его нашел, я за него и ответчик!» «Все одно у него никого!» «Бездомный, никто не спросит!» «А спросят, скажу, сбег!» «Уехал с гличанами!» «Пшел!» Лейзер отпрянул. Спустившиеся кочегары приблизились к трубе. Быков, крякнув, ухватил веревку и на ту жесть потянул. Петька в трубе завыл, веревка стала подаваться. «Тащи, тащи!» – заорал Быков, и кочегары, поняв, тоже ухватились за конец. Показались Петькины ноги, зад, и, наконец, выскользнуло все тело. Растопырив руки, Петька грохнулся лицом в железный пол, усеянный острыми комьями шлака. Он сильно расшип и разревелся уже непритворно. Кочегары, загалдев, подхватили его и поволокли по трапу на палубу. Канадец с платком стер кровь с расшибленного на лба и хотел вытереть все лицо, покрытое жирным черным налетом смазки, но Быков вырвал мальчика из его рук и потащил к сходне. По дороге он наткнулся на вышедшего на шума хиди. — Что случилось? — спросил механик. Канадец, торопясь, объяснил ему, что мальчика удалось вытащить. Охидзи подошел к Быкову. Ему захотелось сказать спасенному что-нибудь ободряющее и ласковое. Он прикоснулся ладонью к слипшимся Петькиным волосам. Петька повернул голову, открыл рот, и механик увидел черные испорченные зубы, нисколько не похожие на блестящий чистокол зубов Митьки. Охидзи отнял руку и с недоумением проследил за Быковым, стремительно сбежавшим на пирс, таща за собой Петьку. Когда тот скрылся за углом Паггауза, механик отошел от борта и спустился в кочегарку. Мальчики, собрав инструмент, тоже собирались уходить. Хидди подождал, пока они взобрались наверх, взял Багор и глубоко просунул его в трубу. Багор наткнулся на мягкое препятствие и Хидди услыхал чуть слышный звук, похожий на жалобное мяуканье. Он отбросил богоры и в несколько прыжков одолел трап. На палубе он умерил шаги и постучался в дверь капитанской каюты. Джиббинс удивленно посмотрел на механика, на бледное лицо с расширенными васильковыми глазами, на капли пота на лбу. «Что с вами, Дики?» – спросил он. Механик задыхался. «Фред, совершено преступление. Этот негодяй Биков обманул нас. Он вытащил из трубы другого мальчика. Тот остался там, он уже почти умер. Он не может даже ответить». Капитан Джиббинс вертел в руке трубку. Лицо его стало очень неподвижным и тяжелым. «Я так и думал», – медленно произнес он. Механик отшатнулся. «Как вы знаете это?» «Не знаю, но я предполагал». джибинс зажал трубку в зубах и, чиркнув спичкой о подошву, медленно разжег табак. «Но это все равно. У нас нет выхода. Мы должны уйти завтра утром, как только погрузим последний мешок жмыха. В десять вечера вы разожжете топки». «Вы с ума сошли? А ребенок?» Капитан джибинс поднял голову. Глаза у него стали зеленовато-холодными, как кусочки льда. «Выслушайте меня, приятель. Если я не исполню приказы хозяина, меня вышвырнут и занесут в черный список. Ни одна компания не возьмет меня на работу. Вы холостяк, а у меня есть дети и жена. Я знаю, что совершено преступление. Если смотреть на вещи с точки зрения общей морали, но в данном случае...» Я смотрю с точки зрения личной морали. Я человек, и не хочу, чтобы моя семья подохла под забором. Мне дороги мои дети. Может быть, вы не поймете этого, но когда я думаю о том, что будет с моими детьми, я принимаю на себя ответственность. И вы не захотите сделать моих детей такими же отщепенцами и нищими, как этот мальчишка». Но команда, команда не узнает ничего, если вы ей не скажете, а вы не скажете, потому что не захотите смерти моим детям. Мальчика все равно уже не спасти еще два-три часа, и он задохнется. В десять мы засыпаем уголь в топки. Это приказ. Ахиди стиснул виски. Ему показалось, что голова у него раздувается, как резиновый шар, и сейчас лопнет хорошо я буду молчать да простит господь мне и вам фред Мэджи дальтон вышла из одесской гавани ровно в полдень взяв полный груз на персе было пустынно и только у погауза сжалась скорченная фигура в длинном потертом сюртуке лейзер цвибель пришел проводить пароход потому что у него было девять голодных детей нежалостливые к детям Никому не нужное сердце. Когда Мэджи свернула за выступ мола, он ушел с пирса, унося на сгорбленной спине. Никому невидимый страшный груз. Мэджи благополучно прошла Босфор и Гибралтар. Машины работали хорошо, взятый в Одессе уголь был отличного качества. Люди работали превосходно, и только старший механик Охидди с утра напивался до дурения. И лежал у себя в каюте опухший и страшный. За Гибралтаром Мэджи вступила в Атлантику на путь, проложенный пять веков назад упрямым генуэсцем, И в первую же ночь механик Охидди на глазах вахтенных матросов прыгнулся с пардека за борт. Погода была свежая, ветер гнал тяжелую волну, и шлюпки спустить было рискованно. Капитан Джиббинс отметил этот печальный случай – короткой записью в вахтенном журнале. 11 дней Мэджи резала океанскую волну и на 12-й встала у родного причала в гавани Нью-Орлеана. Хозяин вместе с главой фирмы Лэнсби, сухим джентльменом в белом цилиндре по летнему времени, взошел на палубу поблагодарить капитана Джибинса за удачный рейс и образцовую службу. Мы даем вам, кроме премии, еще специальную награду, и мистер Лэнсби, со своей стороны, тоже нашел нужным премировать вас за усердие. Кстати, как вы развязались с этой заминкой в Одессе?» Капитан Джибинс поклонился. «Благодарю вас, это пустяк. Не стоит и вспоминать», — ответил Джиббинс. На нем, как всегда, была синяя фуражка с голунами и в зубах капитанская трубка с изгрызенным мунштуком. Лицо капитана джибинса было гладким и спокойным. Ночью, когда отпущенная команда съехала на берег и на пароходе остался лишь один вахтенный, капитан Джибинс спустился в кочегарку. Задраив люк на все барашки, он взял длинную кочергу и запустил ее в отверстие трубы. Он долго ковырял ею в глубине трубы. На железный решетчатый пол выпало несколько обгорелых костей. Потом с гулким и пустым стуком вывалился кругляшок маленького черепа. Запущенная еще раз кочерга выволокла что-то звонко, упавшее на пол. Джибинс нагнулся и поднял небольшую железную коробочку, в каких упаковываются дешевые леденцы. Коробка была покрыта темным нагаром. Капитан вынул нож и, подсунув под крышку, открыл коробку. На дне ее лежало несколько медных пуговиц и черный от огня доллар. Джибинс захлопнул коробку и сунул ее в карман. Потом опустился на колени, разослал платок и собрал в него кости и череп. Выйдя на палубу, он подошел к борту и бросил связанный узлом платок в черную, чуть колышущуюся воду. В каюте он подошел к столу, взял бутылку виски, налил полный стакан и поднес ко рту, но не выпил, Постоял минуту, провел рукой по лицу, как будто стирая дрожь мускула под скулой, и, подойдя к открытому иллюминатору, выплеснул виски за борт. Утром, съехав на берег, капитан Джиббинс зашел к знакомому ювелиру и попросил впаять темный, обожженный доллар в крышку своего серебряного портсигара. «Откуда у вас эта штука, Джиббинс?» – спросил ювелир, вращая доллар в пухлых пальцах. Капитан жибинс нахмурился. «Мне не хочется об этом рассказывать. Неприятная история, но... Я хочу сохранить эту монету на память». Он вежливо простился с ювелиром и вышел на улицу. Он шел домой, радуясь тому, что сейчас увидит жену и детей и осчастливит семью известием о премии, полученной за срочный фрахт. Он был спокоен и уверен в завтрашнем дне... И твердо шагал среди шума и грохота улицы, мимо домов, за зеркальными стеклами которых, прикрытыми до половины зелеными шелковыми занавесками, закипала сухая, щелкающая костяшками счетов, размеренная работа человеческой жадности. Борис Лавренев. Срочный фрахт. Читал Дмитрий Игнатьев.